Глава пятая. Компания, разбивающая стеклянные стены. Системный подход к ликвидации гендерного дисбаланса. Современным компаниям хорошо известно о гендерном неравенстве в руководящем составе, и подавляющее большинство видит это на примере собственных сотрудников. Говоря словами одного из директоров JP Morgan Chase. Чем старше по статусу группа должностных лиц, тем меньше в ней женщин. Однако, если взглянуть на некоторые отделы с недавними выпускниками колледжа, только начавшими продвижение по карьерной лестнице, можно заметить более равномерное распределение полов. Мы теряем высококлассных талантливых сотрудников, и причин сохранять этот перекос не существует. Учитывая неизменно низкую представленность женщин на ведущих и руководящих должностях в разных областях и отраслях промышленности, подобное утверждение можно слышать практически от любого владельца компании. В первой части книги мы изучали гендерные барьеры с позиции женщин, которым приходится сталкиваться с преградами. Мы формулировали и исследовали ожидания, предубеждения и суждения – сбивающие их с пути к высоким постам и замедляющие карьерный рост. Затем мы выслушали точки зрения женщин, преодолевших препятствия. Они поделились своими способами борьбы и мнением о мерах, необходимых сегодня, через десятки лет после отмены множества официальных барьеров. В начале второй части мы обратили внимание на то, как мужчины могут и должны участвовать в процессе формирования гендерного равенства. Во многом благодаря отзывчивости героев интервью мы узнали, как некоторые из них выступают за изменения и запускают их. Мы надеемся, что их истории вдохновят и других, но также осознаем и необходимость более масштабных и системных усилий именно поэтому в данной главе мы переключаем внимание на организационный уровень шаблоны, которые мы исследовали и продемонстрировали ранее, начнут смещаться и разрушаться только тогда, когда компании сконцентрируются не на единичных, а на систематических и всесторонних оценках обновления и совершенствования управленческих процедур по большому счету. Путь к ликвидации гендерного неравенства на работе заключается в более эффективном управлении кадровым потенциалом. Подбор, привлечение и удержание талантливых сотрудников чрезвычайно важны для любой компании, будь то корпорации из списка Fortune 100 или начинающий стартап. Действительно, привлечение и удержание ценных специалистов вошло в тройку важнейших задач Советов Директоров, которые приняли участие в исследовании более чем пяти тысяч компаний из шестидесяти стран. Управление кадровым потенциалом – сложный и многогранный процесс, требующий как всеобъемлющего видения сверху, которое позволяет определить наилучший способ удовлетворения потребностей компании, так и повседневного выполнения задач руководителями всех уровней, что, как правило, идет в параллель с прочими неотложными обязанностями. И все же, согласно исследованию Совета по продвижению женщин, предпринимателей и руководителей бизнеса в Канаде и США, менее половины компаний действительно сформулировали план карьерного роста женщин до уровня высшего руководства. Другое исследование, в котором были задействованы более тысячи компаний из 54 стран мира, показало, что хотя о важности программы развития гендерного равенства заявили 80%, она присутствовала менее чем у половины. Несмотря на широкое признание гендерного разрыва, многие компании не спешат переходить от слов к действиям в виде структурных или культурных изменений. В результате организации нанимают, обучают и удерживают сотрудников, по-прежнему сохраняя дисбаланс на фоне искреннего стремления СЕО развивать возможности женщин. Гендерные предрассудки, о существовании которых мы иногда даже не догадываемся, а также структурные особенности должностей, препятствующие карьерному росту женщин, часто влияют на формальные процедуры работы с персоналом. Ученые в области менеджмента описали непреднамеренный характер таких барьеров, как неблагоприятное гендерное положение второго поколения. В отличие от явных барьеров первого поколения, как, например, перечень вакансий, разделенный по половому признаку, гендерные предрассудки второго поколения менее заметны и, как следствие, их сложнее выявить и устранить. К ним можно отнести неосознанные предубеждения руководителей, влияющие на оценку показателей работы. Они проявляются, например, когда процедуры, на первый взгляд, кажущиеся нейтральными с точки зрения половой принадлежности, такие как ротации сотрудников, создают для мужчин и женщин неравные возможности. Мы тщательно исследовали сферу управления кадровым потенциалом и поговорили с женщинами, из компаний со всего мира, поступившими в Гарвардскую школу бизнеса для прохождения различных программ обучения на руководящую должность, чтобы понять, когда и как сегодня появляются преграды на их карьерном пути, а также найти способы разрушить или обойти их. Каждый из предложенных шагов дает возможность убедиться, что рост талантливых сотрудниц не останавливается, а ситуации, когда они вынуждены уходить из компании ради более привлекательной перспективы, сведены к минимуму. По сути, в данной главе представлены комплексные принципы определения системных моделей, ведущих к такого рода утечке кадров. Хорошая новость шаблоны не являются чем-то незыблемым. Компании могут исключать или смягчать факторы, создающие эти структурные штампы. Те, кто наделен большей властью, способны добиться значительных изменений, но есть и менее эффективные стратегии, доступные начальству среднего звена. В шестой главе мы подробно обсудим, какую роль могут сыграть Отдельные руководители, даже если сфера их влияния невелика. Компании, устраняющие недостатки собственной системы, получают реальные преимущества перед конкурентами, сохраняющими статус-кво, что препятствует росту женщин и сбивает их с пути к лидерству. Как отметил в четвертой главе Джон Трейси, председатель Дотфудс, концентрируясь лишь на части кадрового резерва. Белых мужчинах, без особого труда, добивающихся рабочего места, вы лишаете компанию навыков и знаний множества людей, которые не соответствуют вашим шаблонам. Некоторые исключительные женщины совершат прорыв, пробив для себя брешь в стеклянном потолке. Однако фрагментарный прогресс – не даст вам продвинуться дальше, и, несмотря на трещины и пробоины, потолок останется на месте. Намного эффективнее расколотить его в дребезги. Слушайте далее, чтобы понять, как стать организацией, оставляющей от стеклянных преград лишь осколки. Привлечение кандидатов Ваша организация может непреднамеренно отсеивать женщин еще до момента формирования кадрового резерва. Подумайте, как руководители ищут кандидатов. Используют ли они личные связи, чтобы найти претендентов? Несмотря на надежность обращения к уже налаженным контактам, существует вероятность, что подобный источник будет недостаточно разнообразен как с точки зрения гендера, так и в плане других характеристик, например, расовой представленности, уровня образования и возраста. Мы все стараемся притягивать к себе людей, чьи ключевые личные черты схожи с нашими. Этот принцип, именуемый законом притяжения, был документально подтвержден исследователями равно как и его влияние на решения, принимаемые в бизнесе, что порой носит непреднамеренный дискриминирующий характер. Исследование студентов, получающих степень MBA и объединяющихся в группы для запуска микробизнеса, показало, что 25% из них склонны сотрудничать с теми, кто имел одинаковую с ними половую и этническую принадлежность. Если рассматривать квалифицированных офисных сотрудников, находящихся в поиске работы после сокращения, результатом гендерного разделения профессиональных кругов общения становится то, что женщины получают более низкооплачиваемые предложения, чем мужчины со схожим профессиональным опытом. Руководитель LinkedIn Описал, насколько в компании укоренился принцип однородности. «Наем происходит слишком быстро. Нет достаточного количества времени для более глубокого изучения. Смотришь на первого кандидата, похожего на членов твоей команды, и выбираешь его, потому что так кажется правильно». Одна женщина, принявшая участие в интервью, описала эту тенденцию следующим образом. Я вновь и вновь наблюдаю, как люди возвращаются к ближайшему кругу общения в поисках нового сотрудника, и чем выше должность, тем отчетливее это прослеживается. Мы поговорили с Фрэнсисом Коллинзом, директором Национальных институтов здравоохранения, NIH, об усилиях, направленных на внесение разнообразия в состав руководства 27 центров – и учреждений NIH, вылившихся в новый подход к найму сотрудников. Пять из последних шести нанятых мной директоров центров – женщины. Думаю, как минимум в нескольких случаях этого бы не произошло, если бы мы искали кандидатов привычным излюбленным способом задаваясь вопросом, кто из наших знакомых считается хорошим специалистом в этой области и обратившись именно к ним. Нам пришлось совершить ряд дополнительных шагов, чтобы убедиться, мы не пропустили людей, не включенных в наши ограниченные списки, преимущественно состоявшие из мужчин». Ключевой фигурой процесса стала Ханна Валентайн занимавшая должность директора по вопросам диверсификации научного состава, учрежденную Коллинзом в 2014 году. Она, Валентайн, была вовлечена практически во все процедуры Комитета по подбору кандидатов и следила за тем, чтобы мы узнавали обо всех, кто мог внести разнообразие. Я всегда уделяю изрядное количество времени Комитетам, объясняя им, насколько важно выходить за привычные рамки, а не следовать легкому пути, часто подразумевающему поиск специалистов-мужчин. Многие работодатели регулярно предоставляют возможность трудоустройства тысячам потенциальных кандидатов через различные информационно-поисковые системы и сайты. Объявления о поиске сотрудников, опубликованные в интернете, Особенно актуальны для позиций на нижних ступенях иерархии Возможно, для тех вакансий, которые самостоятельно пытаются закрыть Новые директора центров национальных институтов здравоохранения (N.I.H.). Но, несмотря на широту охвата потенциальных кандидатов Содержание этих запросов может отпугнуть квалифицированных женщин Изучение двух ведущих канадских рекрутинговых сайтов, например, показало, что множество вакансий были описаны на гендерно-дифференцированном языке. Требования к позициям, где обычно преобладают мужчины, пестрели формулировками, отсылающими к маскулинности, например, конкурентноспособный, доминирующий, а те, где чаще встречаются женщины, традиционными, Феминными терминами Поддержка, понимание, межличностные Такие объявления не просто отражали реальность сфер деятельности В которых преобладают мужчины или женщины Но и создавали ее Женщины систематически меньше интересовались получением должности Изложенной мужским языком Даже когда считали, что обладают соответствующими для этой работы навыками Эту тенденцию подтвердило и другое исследование. Женщины реже претендуют на должность, если описание идеального кандидата включает традиционно мужские характеристики. На основании данных, полученных от клиентов, одна из компаний по разработке программного обеспечения для составления объявлений о вакансиях обнаружила тесную взаимосвязь между фразами женского или мужского типа в тексте и теме, кто, вероятнее всего, получит работу. В случаях, когда в конечном счете в компанию нанимали мужчину, в исходном объявлении о вакансии количество фраз мужского типа было почти вдвое больше женского. Рассуждая по поводу сделанного открытия, учредитель компании отметил последствия искаженного пула кандидатов. «Используемый вами язык формирует состав участников», пытающихся устроиться на работу, и вероятность нанять женщину будет намного выше, если в вашу воронку попадает хотя бы несколько из них. Плюс ко всему, высококвалифицированные женщины могут отказаться от соискания, если описание вакансий и условий будут скудными и нечеткими, или, напротив, экстремальными, в частности, чрезмерно подробно описывающими идеального кандидата. Серия исследований, проведенных как в лабораторных, так и в реальных условиях, показала, что точно сформулированные требования к должности повышают вероятность появления квалифицированных кандидаток. Разъяснение не влияло на вероятность отклика со стороны мужчин, что в совокупности расширяло кадровый резерв и придавало ему большее гендерное разнообразие. Тем временем анализ объявления о приеме на работу в Uber с целью понять половые различия в откликах на технические вакансии показал, что в случае отсутствия в публикациях упоминаний об исключительной квалификации, например, было написано «Навыки кодирования», вместо отличные навыки кодирования и дополнительных навыках которые будут плюсом гендерный разрыв сокращался женщины получившие ученые степени высшей степени бакалавра реагировали на вакансии так же как и мужчины со схожими компетенциями хотя раньше число квалифицированных женщин заявлявших о желании побороться за место было гораздо ниже Подведение итогов по вопросу привлечения кандидатов Традиционный подход к поиску кандидатов, а также манифестирующие и уклончивые выражения в объявлениях о приеме на работу могут искусственно снизить количество квалифицированных претенденток на должность. Что могут сделать руководители? Отследить соотношение кандидатов обоих полов, а также сопоставить результаты со средним показателем в области и с внутрикорпоративными потребностями в многообразии. Использовать окружение, чтобы увеличить диверсификацию, а не противостоять ей. Исследование со множеством параметров обнаружило, что и белые женщины, и расовые меньшинства стремятся к рассмотрению претендентов одинаковой с ними расовой и половой принадлежности, вследствие чего, можно предположить, специфика формирования отборочных комиссий также влияет на многообразие кадрового резерва. Оценить язык, который используется при написании объявлений о вакансиях, и определить, какие фразы или формулировки создают впечатление меньшей востребованности женщин. Технологии могут способствовать проведению такого рода анализа, системно идентифицируя термины, имеющие ассоциативную связь с гендерно-дифференцированными характеристиками или стереотипами. Но разработки не могут заменить размышления руководителя. Если под идеальным кандидатом подразумевается, прямо или косвенно, мужчина, эта позиция, вероятнее всего, будет отражена и в описании вакансий. Трудоустройство. Существует множество вариантов влияния гендерных предрассудков на процесс найма сотрудников. Многочисленные научные труды, изучающие различные отрасли, выявили, как указание в резюме пола, расовой или этнической принадлежности, а также сексуальной ориентации, определенным образом влияет на решение работы дателя при условии идентичности всех иных факторов. Например, было обнаружено, что на собеседование с меньшей долей вероятности позовут представители исторически неблагоприятных групп. Например, белых женщин, мужчин и женщин с другим цветом кожи, геев. Одна из изученных нами фирм начала отслеживать гендерные соотношения присланных резюме кандидатов, с которыми было проведено собеседование, и тех, кто был нанят, чтобы выявить, на каком этапе происходит отсев претендентов женского пола. Глава страны, в которой была введена такая практика, отметил, что количественные показатели положили начало здоровому диалогу, который помог изменить линию поведения. Мы сумели положительным образом выделить руководителей, прилагающих осознанные усилия для создания разнообразных команд, а также понять рациональную мотивацию тех, кто испытывает трудности при найме женщин, и работать с задачами там, где это возможно. Признать, что барьеры существуют, чрезвычайно важный первый шаг. Отрицание гендерных предрассудков, особенно в областях, где доминируют мужчины, непосредственно коррелирует с более низкой вероятностью найма женщин. И, напротив, осознание того, что женщины сталкиваются с определенными препятствиями, может помочь интервьюерам беспристрастно оценивать кандидатов. Так почему же именно резюме женщин с равной или превосходящей квалификацией относительно кандидатов мужчин могут отложить в сторону в пользу последних? Такого рода дискриминации, зачастую неосознанный, способствуют несколько факторов. Руководители не в состоянии оценивать мужчин и женщин, используя одинаковые стандарты анализ должности начальника полиции, которую традиционно занимает мужчина, выявил, фактически были пересмотрены требования к работе, благодаря чему кандидаты мужского пола имели более выгодное положение, чем кандидаты женского пола. Кроме того, резюме женщин оценивается по завышенным стандартам. В рамках одного исследования выяснилось, что вклад женщин-экономистов выступавших в качестве соавторов научных трудов, ценился меньше, чем их коллег-мужчин, и в результате женщины реже получали повышение. А убежденность, что в некоторых областях женщины обычно менее компетентны, чем мужчины, может понизить вероятность найма кандидаток на должности, где необходимы данные навыки, даже когда в действительности заявитель обладает высокой квалификацией. И, наконец, резюме женщин репродуктивного возраста также могут оцениваться менее благосклонно, потому что считается, что мамы не так посвящены работе, как мужчины или бездетные женщины. Как только становится известно о наличии у кандидатки детей, вероятность приглашения на собеседование падает, даже если ее опыт и квалификация идентичны характеристикам претендентов мужского пола или женщин без детей. Подобный шаблон имеет место даже в случаях с претендентками, окончившими самые престижные высшие учебные заведения. Обеспечение гендерного разнообразия в отделах кадров может нивелировать склонности интервьюеров, благожелательные относиться к претендентам мужского пола, особенно если появится возможность указывать на отдельные случаи предвзятости относительно кандидатов женщин. Как объяснила руководитель, с которой мы беседовали, «Когда я имею дело с отбором, в котором нам выдают перечень имен кандидатов, я смотрю на него иначе, чем кто-либо другой. Вопросы многообразия и соучастия меня касаются непосредственно, потому что я сама отношусь к меньшинству. Но, мне кажется, наши мужчины не способны посмотреть на проблему с этой точки зрения». Еще в 80-х годах отборочная комиссия, ориентированная на диверсификацию, принесла существенную выгоду одной крупной инвестиционной фирме с Уолл-стрит. Вкупе с открытой заинтересованностью в развитии талантливых женщин такой подход привел к резкому увеличению, более чем в пять раз, доли высокоэффективных женщин-аналитиков в компании. HR-отделы, функционирующие по принципу гендерного разнообразия, создают у кандидатов нужное представление о вероятном месте работы. По словам президента Международной здравоохранительной компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, присутствие женщин стало самосбывающимся прогнозом. Их начали привлекать определенные вакансии, потому что среди тех, кто проводил собеседование – Они видели все больше женщин. Так вы создаете репутацию хорошего и справедливого работодателя. Впрочем, не все трудности удается обойти с помощью повышения разнообразия интервьюеров. Одна из распространенных ошибок при проведении собеседования – отсутствие стандартизированного формата и критериев оценки претендентов на вакансию. Когда кандидатов рассматривают в частной и неформальной манере, к ним невозможно применить единый набор стандартов. И, напротив, в условиях формального процесса, в котором прописаны критерии работы, а эксперты принимают в расчет полный список кандидатов, внимание оценивающих с большей долей вероятности будет сконцентрировано на профессиональных требованиях. Множество исследований продемонстрировало, что отсутствие четкой структуры собеседований ведет к возникновению непреднамеренной дискриминации. Чем меньше ясности относительно способов и критериев оценки кандидатов, тем вероятнее интервьюеры увидят потенциальных сотрудников через призму гендерных и прочих стереотипов. К тому же необходимо отметить, что плохо продуманные собеседования не слишком эффективны для оценки как таковой. Метаанализ исследований процесса трудоустройства в рамках 85-летнего периода показал, что такие интервью значительно слабее структурированных в плане прогнозирования реальных показателей работы. Мы поговорили с еще одним руководителем и она рассказала, что однажды не получила места отчасти из-за того, что у ее мужа тоже была работа. Комитет отдела кадров был неуверен, останется ли она в компании, если мужу предложат работу с необходимостью переезда. Так ей объяснили отказ. По иронии судьбы, как она призналась, «Спроси они меня, я бы ответила, что муж по большей части следует за мной, но у них даже мысли не возникло, что так может быть». Осознанно или нет, интервьюеры могут склоняться к предположениям о несерьезности намерений или низкой компетентности женщин. Последнее представляет особый риск в узкоспециализированных технических областях, где превалируют мужчины. Удаление информации о поле кандидата путем приглашения на собеседование в слепую и рассмотрение анонимных резюме показало рост доли женщин, добивающихся успеха в процессе рассмотрения заявлений, что в итоге эффективно исключает вопрос предвзятого отношения на начальном этапе. Конечно, когда кандидаты переходят на этап личного общения и встреч с руководителями HR-отделов, Специалисты не могут удалить из уравнения пол, но они по-прежнему могут предпринимать шаги для минимизации влияния данного аспекта. Мы поговорили с главой крупной информационно-технологической организации, который ввел критерии для собеседований, одинаково учитывающие технические навыки, управленческие навыки и соответствие ценностям организации. После введения новой системы координат количество нанятых женщин выросло, так как интервьюеры получали напоминания и указания о необходимости придерживаться всестороннего анализа кандидатов, не уделяя чрезмерного внимания узкопрофильным навыкам области, где женщин могут считать более слабыми специалистами. Федеральная резервная система США – ввела похожие изменения в процесс найма научных ассистентов, придав особое значение склонности кандидатов к сотрудничеству и командной работе, что препятствовало отсеву, связанному с относительной престижностью образования. В результате нововведений доля нанятых женщин за 4 года выросла на 5%. В подразделении торгового банкинга «Голдман-Сакс» отметили приток сотрудниц после того, как рекрутеры перестали оценивать напористость и жесткость кандидатов, а вместо этого начали задавать вопросы, направленные в основном на интеллектуальную любознательность и способность соискателей четко формулировать свою точку зрения. Подведение итогов по вопросу трудоустройства Предвзятое отношение интервьюеров и тех, кто принимает решения о найме, особенно без четко выстроенного процесса собеседования, приводит к тому, что женщинам предложения о работе поступают реже. Что могут сделать руководители? Рассмотреть возможность использования анонимных резюме на первом этапе отбора. Диверсифицировать отборочную комиссию информировать интервьюеров и рекомендателей о распространенных гендерных предрассудках, призывать их к анализу своих убеждений и обсуждать вероятное влияние предвзятого мнения на объективную оценку кандидатов. Не принимать решения в момент получения резюме, а рассматривать претендентов уже после того, как собран полный список соискателей – оценивая соответствие каждого утвержденным критериям вакансии. Интеграция. Вы успешно нашли, проверили и наняли соискательницу. Добьется ли она успеха? Если она будет изолирована от коллектива или ее функция будет лишь видимостью вместо эффективной интеграции в процессы, то, скорее всего, нет. Сотрудницу, не полностью включенную в работу команды, не будут приглашать для неформальных бесед, на которых зиждется доверие, у нее не будет доступа к важной информации, циркулирующей за пределами официальных каналов связи. Ее могут рассматривать как человека, менее важного для команды или даже менее способного к выполнению ключевых задач. Слабая интегрированность лишает женщин возможности выстраивать отношения с коллегами и извлекать из этого обоюдную пользу. Мы изучили этот феномен в ходе исследования сферы банковских инвестиций. Женщины-аналитики фондовой биржи не могли наладить критически важные для успеха в этой сфере взаимоотношения, а их коллеги мужского пола, составляющие большинство, попросту избегали проводить с ними время». Один из аналитиков так описал нежелание выстраивания отношений с женщинами на работе. Очень многие женщины-аналитики уволились из компании, так что складывается впечатление, что наставничество было абсолютно бесполезным. Большинство уходят потому, что в этом бизнесе сложно добиться успеха. Многие увольняются по личным обстоятельствам. Я по-прежнему выступаю наставником, но могу понять людей, предпочитающих... Курировать мужчин Такой взгляд на ситуацию Довольно распространенное явление Исследования Проведенные ранее на Уолл-стрит Показали, что четверть женщин Не получали шанса Начать работать со счетами И сделками, потому что их начальники Мужчины выбрали нижестоящих новичков Мужского пола Привычка Игнорировать коллегу негативно отражается на вероятности получить доступ к нужной информации или наладить отношения с важными людьми. Слабая интеграция имеет реальные последствия для карьеры, как поделилась руководитель высшего звена одной здравоохранительной компании. Когда совет директоров или члены высшего управления приводят в компанию высокоэффективных женщин с другим цветом кожи, то зачастую оказываются недостаточно деликатными в консультациях и интеграции их в коллектив. Я считаю это по-настоящему острой проблемой с точки зрения культуры, потому что умение располагать к себе очень важно. Это скорее в духе, с кем бы ты предпочел застрять в аэропорту, чем о чем-то еще. Действительно, ограниченная интеграция сдерживает карьерный рост даже чрезвычайно способных сотрудников. Подобные мысли высказала и другая женщина-руководитель, с которой мы общались. «В прошлом году у нас проходило крупное спортивное мероприятие. Мы с боссом провели последние шесть месяцев за обсуждением того, каким образом возложить на меня больший функционал по работе с клиентами». Компания проводила крупные мероприятия для привлечения клиентов, куда меня не пригласили. Мне не предложили присутствовать там в качестве топ-менеджера. Но почему? Думаю, частично, потому что эти парни всегда тусовались вместе, так им было легко и весело. А я – аномальное явление. Забавно, конечно, потому что на вопрос, был ли у меня доступ к внутреннему кругу общения, я отвечу – да. Я все время видел этих парней, но встречи всегда проходили в рабочей обстановке и редко в социальной среде, в которой они поддерживали постоянное неформальное общение. Хорошо известно, что сделки и решения очень часто готовятся или даже заключаются вне офиса, и что ряд самых распространенных мест, где происходят соответствующие беседы, считаются чисто мужскими. Женщины, члены советов директоров и руководители делились с нами историями о том, как их обучали игре в гольф, чтобы они не остались за пределами круга реального управления. Такие виды социального взаимодействия обладают мощным эффектом именно потому, что сочетают работу и отдых, способствуя возникновению более глубоких личных связей и близости между коллегами, что ведет к повышению доверия, развитию сотрудничества и взаимной поддержке в профессиональной сфере. Хорошая новость в том, что компаниям не обязательно мириться с неизбежностью подобных обстоятельств. Можно внедрить процедуры, благоприятствующие развитию межгендерных и межрасовых отношений, направленные на диверсификацию руководящего состава. Изучение 800 организаций на протяжении 22 лет выявило, что процент женщин в составе руководства повышался, когда компании начинали использовать принципы совместной работы, такие как программы перекрестного обучения и команды с самоуправлением и различным кругом обязанностей. Хотя такая закономерность – распространялось больше на белых женщин, чем на женщин с иным цветом кожи. При этом, согласно исследованию межрасовых отношений, белые руководители, курирующие сотрудников афроамериканцев, играли решающую роль в борьбе с предвзятым мнением о своих протеже. Для того, чтобы женщины с другим цветом кожи могли в полной мере извлекать выгоду из корпоративных мер по налаживанию коммуникации – Необходимо осознавать, что расовая принадлежность влияет на трудности, с которыми им приходится сталкиваться в офисе, и быть готовыми помочь выстроить конструктивное взаимодействие и оказать поддержку в непростых ситуациях. Подведение итогов по вопросу интеграции. Когда сотрудники, пусть даже неосознанно, исключаются из неформального общения и взаимодействия, на которых строятся отношения, перекрывается доступ к информации и людям, способным поддержать и привести к успеху. Состояние обособленности определенных сотрудников, подкрепляемое непрекращающейся цикличностью ситуаций, может всех окружающих убедить в том, что эти люди не подходят для работы в компании. Женщины, не вписавшиеся в команду, могут уволиться или потерпеть неудачу, пытаясь получить вышестоящую должность. В любом случае их лидерский потенциал пропадает. Что могут сделать руководители? Создавать и реализовывать возможности для командной работы в группах, смешанных по гендерному и расовому признаку, а также ставить целью развития искреннего и эффективного взаимодействия в них. Убедиться, что новые сотрудники имеют доступ к коллективным мероприятиям, на которых завязываются важные связи. Настроиться на волну эры после движения «хэштег обозначив четкую позицию «изолировать коллег-женщин неприемлемо». Развитие. Профессиональное развитие многогранно. Основные его компоненты включают в себя официальное обучение, которое может быть внутренним или проводиться с использованием сторонних возможностей, как, например, программы обучения руководителей. Практические навыки, которые можно приобрести, скажем, благодаря системе служебной ротации и заданиям, позволяющим расширить перспективы профессионального роста – а также взаимодействие с теми, кто может служить примером для подражания, наставниками и кураторами. Для успеха в карьере браться за более сложную работу необходимо, но задачи, требующие выхода за пределы текущих обязанностей, а значит, обеспечивающие возможности добиваться нового уровня компетентности и повышать репутацию, по-прежнему чаще всего достаются белым мужчинам. Исследование, проведенное в фармацевтической компанией, обнаружило, что сложные проекты высшее руководство в основном передавало мужчинам, даже при условии контроля за такими показателями, как возраст, уровень образования, опыт работы, эффективность и амбиции сотрудников. В университетской среде, несмотря на то, что в наше время женщины не склонны отказываться от публичных выступлений, приглашения такого рода они получают гораздо реже чем мужчины а это важное дополнение к резюме другое исследование проведенное в разных отраслях показало что мужчинам поручали более трудоемкие проекты чем женщинам даже когда представители обоих полов выражали одинаковые желания реализовать их Это противоречие было обусловлено не женоненавистничеством со стороны руководства, а скорее убежденностью в том, что женщин необходимо беречь и ограждать от тяжелых испытаний. Одна из женщин-директоров, с которой мы беседовали, лично сталкивалась с подобными ситуациями во многих компаниях. Мне сообщили, что не допустят до ведущих позиций самых выгодных с экономической точки зрения, не позволят присутствовать в зале совещаний или путешествовать за границу, потому что, согласно их предположениям, у меня, как у женщины, есть семейные обязанности, которые будут конфликтовать с результативностью, что вряд ли я хочу путешествовать или что мне нужен будет перерыв и так далее. Проблема в том, что они принимают решения за тебя, основываясь на своих предположениях о твоих желаниях. Не на том, что ты хочешь на самом деле, а на их представлении об этом. Это патерналистский подход. Когда задачи, способствующие росту и дающие сотруднику возможность проявить себя, доступны мужчинам и женщинам в неравной мере, Работа становится гендерно-дифференцированной, а проекты и должности более низкого статуса рассматриваются как прерогатива специалистов женского пола. Ранжирование происходит даже в рамках одного направления. Предполагается, что женщины будут выполнять менее значимую работу, чем мужчины, делающие то же самое. Женщины чаще готовы взять на себя функции, которые не оплачиваются дополнительно и не улучшают их положение или навыки, так называемые мелкие офисные дела, мало что добавляющие к резюме. Более того, когда они отказываются выполнять подобные поручения, не идущие на пользу карьере, то сталкиваются с негативной реакцией. Многие из основных предположений о том, какие виды работы являются самыми значимыми, систематически ставят женщину в невыгодное положение. Как поделилась с нами руководитель, занимавшийся в начале карьеры и маркетингом, и продажами, когда женщины имеют доминирующую позицию или выполняют большую часть функций, их труд ценят гораздо меньше. Именно по этой причине я решила уйти из отдела маркетинга одной компании. У меня возникло ощущение, что моя работа превращается в так называемое «женское гетто». Термин «пинг-кола-гетто» означает, что женщины застревают на определенных позициях с низкой заработной платой, обычно именно из-за гендерной принадлежности. «Пинг-кола-джобс» – профессии, традиционно считающиеся женскими. Сегодня в крупных международных компаниях опыт продаж или работы за границей рассматривается как предварительные условия для получения должности руководителя высшего звена. Но возможностей для реализации в обоих направлениях у женщин гораздо меньше. Хотя подобные ожидания стали давно сложившейся практикой, неясно, так ли уж этот опыт необходим, чтобы подготовить кого-то к роли руководителя. Незаметная закулисная работа, такая как урегулирование конфликтов, по большей части выполняется женщинами и часто недооценивается, но именно она может быть в той же мере полезна для развития навыков, необходимых для продвижения на более высокий административный уровень. Мы слишком часто действуем по привычке, вместо того, чтобы задуматься о действительно важном. Пути карьерного роста не всегда предельно понятны. В большинстве отраслей, где заняты в основном белые воротнички, предполагается, что сотрудники самостоятельно занимаются своим продвижением и делают следующий шаг. Возможности для этого, как правило, появляются благодаря людям, будь то непосредственный руководитель или вышестоящие коллеги. Союзники на топовых позициях играют определяющую роль. Поручают ключевые задачи нижестоящим коллегам, приглашают их на встречи высокого уровня или включают в списки кандидатов на повышение. И тем не менее женщины, чей высокий потенциал признается компанией, в среднем с меньшей вероятностью получают такое наставничество, чем коллеги мужского пола, а женщины с другим цветом кожи находятся в самом невыгодном положении. В рамках опроса более чем 7 тысяч сотрудников количество чернокожих женщин, отметивших, что руководители ратовали за их профессиональный рост, было на 10% ниже, чем белых. Также редко упоминали о таком отношении начальства – латиноамериканки. В ходе продолжительного исследования, в котором мы принимаем участие, 42% женщин, находящихся в середине карьеры или на ее завершающих этапах, не имели ни неформального, ни стандартного доступа к наставникам или кураторам. Причем треть тех, кому не хватало естественного неофициального общения с более опытными коллегами, Заявили, что это серьезно или чрезвычайно пагубно сказывалось на их карьерном росте. Такие утверждения выглядят вполне объективными, поскольку и наши изыскания подтвердили: женщины, которым посчастливилось иметь кураторов, чаще занимали должность в руководящем составе. Мы пообщались с представителями фирмы разработавший и утвердивший программу кураторства для женщин и расовых меньшинств среднего звена цель которой была не только предоставить доступ к топ менеджерам но и объяснить им самим ключевую роль которую они играют в развитии кадрового потенциала мы всегда говорим что самые важные решения о вашей карьере обычно принимаются в ваше отсутствие рассказала в интервью председатель корпоративного совета по диверсификации. Мы также знаем, что мужчины обычно находят кураторов более естественным путем, что, как правило, сложнее дается женщинам и представителям меньшинств. В любой организации очень важно иметь наставника, выступающего в ваших интересах. Подведение итогов по вопросу развития. Женщины обычно обладают ограниченным доступом к ключевым факторам, необходимым для профессионального роста, в силу более ограниченных возможностей для формального и неформального развития и/или взаимоотношений и недостаточно тесных отношений с коллегами, способными оказать содействие их продвижению. При отсутствии опыта и возможностей проявить себя, необходимых для подготовки к вышестоящим должностям, рост останавливается либо начинается поиск шансов продвижения в других компаниях. Что могут сделать руководители? Оценить процесс комплектования проектов и команд и утвердить объективные критерии, если они не систематизированы. Проследить, кто получает такие возможности для развития, как продвижение по службе, ротация должностей, программы обучения и проанализировать эти данные с точки зрения половой и расовой принадлежности. Создать программы для расширения доступа к наставникам и кураторам. При прочих равных условиях женщины, принявшие участие в программе подготовки, спонсированной Американской экономической ассоциацией, получили больше грантов и чаще публиковались по сравнению с теми, кто действовал самостоятельно. Оценка результатов работы Ключевой обязанностью руководителя является определить, насколько реальный вклад сотрудника в общее дело соответствует ожиданиям, а регулярная оценка показателей эффективности задает вектор развития самых сильных профессионалов. И хотя, как правило, этот процесс отчасти формальный, критерии выбора, аттестационные собрания, отчетные периоды, определение степени важности конкретных показателей в итоге остается на усмотрение начальства. Таким образом, осознанные и неосознанные суждения директоров по поводу выбранной женщинами стратегии или ожидания от них оказывают колоссальное влияние на конечный результат. Как отметила одна из опрошенных женщин-руководителей, я не понимала, насколько большую роль играет умение располагать к себе. Оно не поддается количественной оценке, но в некоторых ситуациях значит намного больше, чем показатели работы. Думаю, женщин просто убивает, когда они кому-то не нравятся. Кроме того, на оценку эффективности влияют и общие представления об успехе, и характеристиках ведущего сотрудника. Причем они не обязательно подкреплены стремлением к всеобщему благу внутри компании. Напротив, могут быть основаны на стандартах, поощряющих проявление маскулинности, в частности, напористости и гиперконкурентноспособности. Исследователи обозначили такой комплекс рассуждений термином «конкурс маскулинности на работе». Эти соревнования формируют корпоративную культуру, особенно если победа рассматривается как основание для профессионального вознаграждения. Если соревнования в маскулинности получают поддержку, высокие показатели работы объединяются с поиском личного статуса и вступлением в ожесточенную конкуренцию. Такие шаблоны поведения не только часто оказываются противоположными тому, что необходимо для командной и совместной работы, но и считаются более характерными и естественными для белых гетеросексуальных мужчин. Подумать только мальчики есть мальчики. Когда женщины или же мужчины, принадлежащие к расовым или сексуальным меньшинствам, играют по правилам конкурса маскулинности – они и могут получить серьезный удар по самолюбию, либо их просто посчитают слабыми конкурентами. В более широком понимании хорошо известная двойственность влияет на то, как оцениваются показатели работы женщин и провоцирует негативную реакцию на всех организационных уровнях, даже лишенных острого конкурентного компонента. Архетипичные характеристики лидера, такие как авторитет, решительность и прямота, традиционно считаются мужскими. Таким образом, проявление женщинами сильных лидерских качеств бьет по традиционным ожиданиям от пола, что может породить опасения относительно их темпераментности и сложностей в совместной работе. Однако, когда женщины ведут себя в соответствии с гендерными шаблонами, их считают менее компетентными и эффективными. К примеру, исследователи обнаружили, что проявление гнева считается признаком низкой квалификации женщины, однако на мужчин это почему-то не распространяется. Женщины, занимающие руководящие должности и говорящие больше, чем мужчины, коллеги их уровня, считаются менее компетентными в то время, как мнение об уровне управленцев мужского пола не меняется в зависимости от того, как много и как часто они разговаривают. Изучение студентов военно-морской академии США показало, что даже когда студенты обоих полов получали одинаковый средний академический балл и военные звания в роте, оценки женщин содержали более негативные характеристики, например, такие термины, как Легкомысленные, неприспособленные, пассивные и рассеянные. Работу женщин нельзя оценивать по тем же стандартам, что применяются по отношению к мужчинам. Когда наши коллеги Фрэнсис Фрей и Анн Моррис попросили группу управленцев высшего звена правительственного органа выделить мужчин и женщин, которые, на их взгляд, были равноценными сотрудниками, а затем предоставили им отчеты по показателям работы каждого из этого списка, руководители были потрясены. Характеристики совершенно не отражали тот факт, что обозначенные мужчины и женщины работали одинаково хорошо. Экспериментальные исследования выявили, что результаты заданий, выполненных женщинами, оцениваются по более строгим критериям, чем в случае с мужчинами. Женщинам, чтобы получить равные с ними баллы, приходится демонстрировать намного более высокие показатели работы. Это явление было документально зафиксировано в рамках исследования, проведенного в юридической компании. Несмотря на одинаково положительные отзывы о мужчинах и женщинах-адвокатах, численные показатели у мужчин были выше. Другой разбор обнаружил двойные стандарты в оценочном процессе, По общепринятому мнению, женщина может страдать аналитическим параличом, а про мужчину в той же ситуации скажут, что он вдумчив и скрупулезен. Женщинам, причем даже самым высоко квалифицированным и достигшим в своей сфере максимума, приходится тратить больше времени и усилий, чтобы добиться равенства с мужчинами. К тому же... Есть вероятность, что состоявшиеся женщины, осознанно или нет, воспринимаются как угроза, что, в свою очередь, может привести к занижению реальных результатов их работы. Ряд исследований выявил, что женщины с высшим образованием получали оценку ниже, чем те, кто получил среднее, даже когда их объективные показатели эффективности и все другие факторы были одинаковыми. Ту же картину мы увидели, сместив фокус на уровень престижности компаний, в которых женщины работали ранее. Оценка пришедших из статусных организаций явно занижалась по сравнению с теми, кто перешел из менее успешных компаний. И даже если руководители рассматривают отраженные в отчетах результаты и достижения без предвзятости, Существует высокая вероятность, что предшествующая дискриминация все же отразилась на эффективности оцениваемых кандидаток, искусственно снизив их показатели по сравнению с реальным потенциалом. Так, сравнительный анализ работы биржевых маклеров из двух крупных компаний подтвердил, что низкие цифры продаж среди женщин были следствием систематического получения менее выгодных клиентов. Многие компании проводят тренинги, на которых знакомят сотрудников с разновидностями предвзятого отношения, поскольку чаще всего оно проявляется неосознанно. Исследование скрытой предвзятости показало, что стереотипы, основанные на гендерной, расовой принадлежности и других видах социальных отличительных черт, влияют на наше восприятие и взаимоотношения, несмотря на сознательные убеждения, к примеру, о лидерских способностях женщин. Такое информирование побуждает сотрудников задуматься о механизме влияния предрассудков на принятие решений, а значит, оставаться бдительными, чтобы предотвратить подобное поведение. Однако эффективность обучения зависит от подачи и трансляции. Простое информирование людей – о распространенности бессознательных стереотипов в действительности может привести к еще более частому их проявлению. Но пропаганда преодоления предрассудков успешно справляется с поставленной задачей, побуждая сотрудников обращать больше внимания на тех, кто видит противоречия между действиями определенных групп и собственными представлениями о стандартах поведения, например, в отношении женщин, решительно настаивающих на повышении. В дополнение к консультированию сотрудников по поводу предубеждений, способных незаметно влиять на их суждения, для борьбы с предвзятостью компании могут сконцентрировать общественное внимание на объективно измеряемых качествах коллег – исключив обращение к внутренним ощущениям в вопросе определения лучших кадров. В случае продвижения тех, кто по умолчанию кажется звездами, существует большая уверенность упустить из виду объективные данные, указывающие на совершенно обратное. К примеру, по результатам недавно проведенного исследования женщины в меньшей степени склонны заявлять о своих достижениях, чем мужчины с такими же показателями. Из чего следует вывод? Самостоятельная оценка собственных заслуг для последующего составления рейтингов приведет к тому, что показатели работы женщин окажутся заниженными по сравнению с реальными. Не лишним в организации оценочного процесса будет и определить области, требующие большей объективности. Например, анализ компаний, занимающихся технологиями и профессиональными услугами, обнаружил, что отзывы о производительности женщин были в меньшей степени привязаны к конкретным бизнес-результатам, независимо от того, была ли обратная связь похвалой или конструктивной критикой. Отсутствие конкретики означало, что женщины недостаточно ясно понимали, какие факторы нужно учесть, чтобы добиться высокого рейтинга и преуспеть. Обратная связь, получаемая женщинами, может быть даже менее достоверной. Это подтвердило и одно из исследований, оценивающие эксперты были менее искренними в обсуждении с ними показателей работы. И, наконец, непреднамеренное предвзятое отношение может влиять на то, как организации интерпретируют обратную связь. Одна крупная компания из Кремниевой долины обнаружила, что мужчины получали более высокое поощрение за проявление инициативы в принятии ответственности, например, за управление изменениями или внесение инновационного вклада. При одинаковом количестве упоминаний о взятых сотрудниками мужского и женского пола обязательствах Мужчины получали более высокие места в рейтинге. В ответ на это работодатель разработал систему чек-листов, чтобы обеспечить оценку эффективности по одинаковым объективным критериям и сделать поощрение специалистов за равносильный вклад и внедрение адекватным. Подведение итогов по вопросу оценки результатов работы. Наличие утвержденной оценочной шкалы показателей работы – не гарантирует, что вы видите реальные результаты. Но от ее специфики будет зависеть справедливость и точность рейтингов, отражающих реальные показатели женщин, а также адекватность их вознаграждения. Что могут сделать руководители? Проинформировать всех о возможном влиянии предвзятого отношения на восприятие других людей и подчеркнуть общую заинтересованность в устранении данной проблемы. Создать и обеспечить применение критериев, измеряющих объективные характеристики работы, не полагаться на субъективные оценки. Давать обратную связь, имеющую прямое отношение к целям и результатам профессиональной деятельности. Анализировать результаты экспертных заключений по командам и департаментам для выявления регулярно повторяющихся отличий в оценке мужчин и женщин, особенно в отношении личных качеств. Вознаграждение и повышение Респондентами одного из опросов, организованных специально для написания этой книги, были женщины-руководители из разных сфер деятельности со всего мира. Почти три четверти из них согласились, что гендерные предубеждения превращают вопрос вознаграждения в серьезную проблему. Несмотря на стремление компаний определять размер гонораров, основываясь на объективных факторах, оплата по результатам часто оказывается некорректной. Сопоставление шкалы оценки сотрудников и размера вознаграждения более 8 тысяч сотрудников в рамках крупной организации из сферы обслуживания показало, что женщины и представители расовых меньшинств получали меньшую заработную плату, чем белые мужчины с такими же баллами. Аналогично этому исследование руководителей среднего и высшего звена в международной финансовой компании обнаружило что среди получивших повышение квалификационный рейтинг мужчин был ниже, чем у женщин. Разрыв в оплате труда, обусловленный гендерной принадлежностью, длительное время был самой обсуждаемой проблемой, встающей перед женщинами. В последние годы из-за разбирательств и судебных процессов, с которыми столкнулись такие крупные организации, как Google, Walmart, Nike, Майкрософт и даже Бостонский симфонический оркестр, дискуссия вышла на новые обороты. Общественность оказывает сильнейшее давление на компании, призывая открыть доступ к размерам гонораров в зависимости от пола, а в некоторых странах, таких как Англия и Франция, подобные отчеты стали официальным требованием. В начале 2019 года федеральный судья США пресек попытку администрации Дональда Трампа приостановить работу комиссии по равным возможностям трудоустройства, (EEOC), чьей миссией было содействие государственным инстанциям в сборе данных об оплате труда по половому и расовому признакам. Позднее комиссия EEOC прекратила эту деятельность – В 2020 году Законодательное собрание Калифорнии рассмотрело законопроект, требующий от крупных работодателей предоставления государству информации по полу, расе и заработной плате. Круг тем, прямо или косвенно касающихся разницы в оплате труда – значительно расширился. И теперь речь идет не только о корректировке разрыва, возникающего в случае одинакового служебного положения и срока пребывания в должности мужчин и женщин. Сегодня под прицел общественного мнения попала и средняя разница в гонорарах в зависимости от пола, что отражает сосредоточение женщин на низких уровнях карьерной иерархии. В 2019 году банк «Сити Групп» сообщил, что несмотря на небольшой размер скорректированной разницы в оплате труда, женщины зарабатывали на 29% меньше, чем мужчины, из-за преобладания последних на должностях высшего звена. Как могут компании обеспечить женщинам справедливое продвижение по службе, и заработную плату в условиях растущего регламентирования и внимания. Вопрос о неравном вознаграждении, основанном на гендерной принадлежности, часто возникает еще до фактического трудоустройства. Предлагаемый женщинам оклад регулярно оказывается ниже, чем у мужчин, из-за того, что условия, влияющие на его размер, остаются неясными даже с учетом таких основополагающих факторов, как должностные функции и географическое положение. Однако эту разницу способно устранить простое указание на уместность обсуждения предложенного размера заработной платы. Однако один из опрошенных руководителей – указал на то, что иногда причины неравномерности оплаты труда гораздо более фундаментальные и могут быть связаны, например, с диапазоном допустимого вознаграждения для конкретной должности. У меня перед глазами были реальные цифры, и при анализе существующего положения дел выяснилось, что одна женщина, по всеобщему признанию ценный специалист высокого уровня, получает на 30% ниже среднего. Конечно, я иду в отдел кадров и заявляю о неприемлемости такой ситуации, о необходимости уравнять ее оклад или сделать его даже выше, потому что она превосходит других коллег своего уровня. А мне отвечают, что не могут сделать этого. Оказывается, При найме ей уже дали большую надбавку по сравнению с предыдущим окладом. На момент трудоустройства разница была велика. Ее зарплата стала выше на 30%, и для нее на тот момент это было замечательно но даже с учетом этого обстоятельства ее оклад по-прежнему оставался на 30 процентов ниже среднего уровня вознаграждения, получаемого преимущественно мужчинами. На момент собеседования приведенная в примере женщина не знала, что для рассматриваемой вакансии в компании предусмотрена гораздо более высокая ставка, чем та, на которую она согласилась. Поэтому была не в состоянии вести эффективные переговоры о зарплате, реально соответствующей ее уровню. И, как показывает пример, скорректировать такое расхождение крайне сложно или просто невозможно впоследствии. Но компании могут уравнять правила игры, предоставляя четкую информацию. Онлайн-площадка для рекрутинга инженеров полностью ликвидировала гендерный разрыв в оплате труда у новичков, просто установив среднюю планку для должности. До этого нововведения заработная плата, запрашиваемая мужчинами, превосходила финансовые ожидания женщин примерно на 4000 тысячи долларов США. Запросы выровнялись, как только кандидаты смогли ознакомиться со среднестатистическими данными В то время как размер ставки, предлагаемой кандидату женщине, вероятно, будет занижен из-за уровня оклада на прежнем месте работы Возможностью для увеличения гонорара может стать смена работодателя В ходе межотраслевого исследования было выявлено, что после вступления в должность в новой компании женщины-руководители смогли добиться более высокой заработной платы и сократить разрыв с коллегами-мужчинами, занимающими аналогичные посты. И хотя отрадно видеть, что труд женщин оплачивается достойно, смена работы зачастую связана с разочарованием от невозможности роста в компании. Те немногие женщины, которым удалось дойти до вершины карьерной иерархии – хорошо осведомлены о заинтересованности многих компаний в решении проблемы гендерного дисбаланса в руководящем составе. Конечно, это открывает возможности получения более выгодного предложения, однако глубинный системный шаблон ограниченного карьерного потенциала женщин по-прежнему сохраняется. «Одна из наших собеседниц утверждает, что смогла добиться повышения оклада только когда работодатель узнал о ее возможном уходе. В нашей компании несколько уровней руководства, первый, второй и третий. Я не могла выбраться с первого, получала отказ в переходе на второй уровень около шести раз. Что ж, меня начали переманивать в другую сферу, и я сходила на несколько собеседований». Не знаю, что произошло, но меня перевели на второй уровень после того, как я слетала на очередное собеседование. Думаю, что многие мужчины, оказавшись на моем месте, заявили бы, «Послушайте, я собираюсь уходить». Но я этого не сделала. Я просто пошла и запустила процесс, который позволил бы мне уволиться, поскольку не чувствовала, что могу получить повышение. И я всегда оказывалась первой на любом уровне руководства – так же, как стала первой латиноамериканкой на своей должности. Что грустно, ведь это был 2016 год. Множество внутренних механизмов движения по карьерной лестнице заставляют или побуждают людей предлагать свои кандидатуры на вышестоящие вакансии. В то время как глобально самовыдвижение свидетельствует о стремлении к росту, гендерно-дифференцированные социальные нормы могут поставить женщин в невыгодное положение. Негативная оценка общественностью подобных инициатив со стороны женщин значительно осложняет их продвижение в корпоративной структуре по сравнению с коллегами мужского пола. Согласно публикациям в СМИ, активное противодействие корреляции пола и возможности роста внутри компании было предпринято в Google. Речь идет об обязательном оповещении всех сотрудников, удовлетворяющих критериям для повышения, об открытых вакансиях, а также о публичных выступлениях женщин, руководителей высшего звена, посвященных важности самостоятельного продвижения и подчеркивающих нормальность и закономерность этого явления. Руководителям нужно обратить особое внимание на то, что склонность предполагать, мол, самые ярые сотрудники, самые эффективные, может помешать адекватной оценке вклада целеустремленных и скрытых лидеров, как пояснила одна из женщин-директоров. Существует определенная предвзятость к тем, кто регулярно выдвигает свою кандидатуру. Поэтому в разговоре о назначении преемника или появившихся возможностях именно они первые – Всплывают в сознании Самовыдвиженцы всегда поднимаются По карьерной лестнице значительно быстрее И, как показывает мой опыт Чаще всего это мужчины Отличающиеся абсолютной самоуверенностью И превратившие это в элемент ежедневной работы А большинство женщин ждут Пока кто-нибудь заметит их Ждут признания или ежегодной аттестации Чтобы сказать «Я горжусь вот этими пятью достижениями» вместо того, чтобы превратить это в рутину. А ведь речь идет даже о мелочах. Например, перед началом совещания можно сказать, «О, кстати, на днях у меня был ужин с тем-то и тем-то». Поделиться текущим проектом или налаженными контактами. Можно даже рассказать о похвалах от клиентов и коллег, полученных по почте. Мужчины делают это частью работы и выдают на гора немедленно и без колебаний. И в результате, в сущности, мы не собираем данные и объективную информацию о том, действительно ли человек хорошо выполняет работу и делает грандиозный вклад, или это просто его личное мнение о себе. Чем выше ступень иерархии, тем менее понятен процесс продвижения по службе. С каждым уровнем количество позиций уменьшается, и сотрудники, стремящиеся добиться положения в высшем руководстве, должны найти способы продемонстрировать себя и собственную значимость, не только в официальных отчетах. По опыту одного руководителя у женщин для этого может оказаться меньше естественных возможностей. Вы достигаете определенной иерархической ступени и уверенно закрепляетесь в среднем звене руководства, а затем пытаетесь понять, как пробиться дальше. Поскольку я научилась разбираться в еле различимых способах проявления дискриминации по половому признаку, я действительно считаю, что, возможно, были вакансии, на которые мою кандидатуру не рассматривали. И, думаю, причиной послужило то, что я не была в ближнем окружении. Могу привести наглядный пример, связанный с поездками. Мне доводилось летать на корпоративном самолете. В нем четыре места вместе и одно дополнительное. Я всегда сидела на дополнительном, а значит, не участвовала в разговоре. Вроде мелочь, такие вещи едва уловимы. Трудности, которые приходится преодолевать женщинам, добивающимся высоких постов, десятилетиями именовались стеклянным потолком невидимым но и непробиваемым но если и когда женщины действительно получают эти должности они сталкиваются с новыми препонами, где прежние стратегии управления гендерными предрассудками могут оказаться неэффективными или даже работать против них в ходе исследования 1500, было доказано, что такие скрытые преграды не позволяют допускать в высшее руководство более одной женщины. Соответственно, присутствие даже единственной в управлении компании в действительности сокращало вероятность прихода в команду новых членов женского пола. Когда женщины попадают почти на самый верх, где доминируют мужчины, половая принадлежность – становится еще более заметной и на первый план выходят субъективные критерии оценки профпригодности. Во второй главе мы рассказывали о том, как женщины борются с этими преградами и о возможных стратегиях их преодоления. Исследователи также обнаружили явление, известное как «стеклянный пик», когда женщины чаще всего добиваются назначения на высокие должности – в неблагополучных компаниях. Хотя эффект стеклянного пика не является показательным для всех ситуаций, поскольку указывает на относительную нестабильность лидирующего положения многих женщин, он может косвенно подкреплять представление о большем соответствии мужчин руководящим ролям. В интервью одна из женщин-директоров наглядно продемонстрировала, как такие противоречивые возможности получения ответственных постов негативно сказываются на белых женщинах и на мужчинах и женщинах с другим цветом кожи. Мы неизменно назначаем чрезвычайно квалифицированных женщин и представителей меньшинств на ужасные позиции, потому что ничей протеже не согласится на такую вакансию. Это звучит так. Давайте наймем высокоэффективного представителя меньшинства, потому что, вы знаете, мы работаем над многообразием. Но это грозит профессиональным выгоранием в ближайшие два года, потому что на такой ужасной работе просто невозможно сохранять работоспособность. Это происходит постоянно. Подведение итогов по вопросам, Вознаграждение и повышение Дискриминация по половому признаку Может искусственно занизить Как получаемые женщиной вознаграждения Так и занимаемые положения В официальных и неофициальных кругах Что также влияет на финансовые И карьерные перспективы Что могут сделать руководители? Задать четкие параметры обсуждения условий Установить стандартный размер вознаграждения, привязанный к ситуации на рынке труда, а не к зарплате кандидата на прежней работе. Систематически анализировать решения о повышении сотрудников и прибавке к зарплате с учетом расовой и половой принадлежности. Сделать процедуру назначения на должность прозрачной и привязать ее к объективным достижениям. Искать закономерности в том, кого продвигают на проблемные и сомнительные должности. Удержание сотрудников Слишком длительное пребывание женщин на низких ступенях карьерной лестницы, равно как и снижающаяся вероятность вырастить новых лидеров из-за увольнений, вызванных невозможностью профессионального роста, ведет к стагнации в рабочих процессах. Более 10 лет назад в Deloitte задумались о закрытии проекта «Женская инициатива». Однако после того, как руководители компании изучили тенденции в сфере образования и кадров и выяснили, что женщины превосходили мужчин по количеству полученных степеней в области бухгалтерского учета и в большинстве случаев по уровню образования в целом, первоначальное решение так и не было одобрено. Осознавая, что недостаточное инвестирование в сотрудников женского пола едва ли можно считать стратегически верным шагом, компания решила увеличить прилагаемые усилия. Кэти Бенко, взявшая на себя руководство проектом «Женская инициатива», пришла к следующему выводу. «У нас нет проблем с привлечением женщин. Они составляют 51-52% новых сотрудников». Трудность заключается в том, чтобы удержать их. Чем обусловлена текучесть кадров среди женщин? Полученные данные не дают оснований предполагать, что они менее заинтересованы в работе в силу гендерных особенностей. Изучение состояния дел в крупной фирме по оказанию услуг в сфере управления, администрирования и профессионального обслуживания – не подтвердило, что женщины систематически увольняются чаще мужчин. Более того, представители обоих полов были склонны уйти из компании, если получали зарплату ниже средней для их позиции. Оказалось, что к решению об увольнении женщин принуждали преграды и ограничения, препятствующие продвижению по карьерной лестнице – Так, например, исследование компаний государственного и частного сектора выявило, что удовлетворенность работой и наличие возможностей для продвижения влияли на решение остаться или уйти у сотрудников обоих полов в равной степени. При этом женщины были значительно меньше удовлетворены своим карьерным ростом. Выходит, то, что казалось гендерными различиями, на самом деле отражало разрыв между теми, кто верит в свое продвижение по службе в текущей организации, и теми, кто ощущает застой в своей карьере. Те же самые мотивы определяют поведение женщин и в области здравоохранения. В ходе изучения таких сфер деятельности, как консалтинг или право, где либо пан, либо пропал, Аналитики обнаружили, что присутствие женщин в составе руководства снижало вероятность увольнения подчиненных женского пола. Они видели женщину на вышестоящей должности, что давало им надежду на карьерный рост, а значит убеждало занимавших нижестоящие позиции оставаться. Еще одна причина утечки кадров – сексуальные домогательства – возникает гораздо реже, когда на влиятельных позициях оказывается больше женщин. Корпоративная культура, способствующая процветанию домогательств, как правило, оправдывает или игнорирует неправомерное поведение со стороны высокопоставленных сотрудников и звезд, тем самым давая женщинам понять, что их душевное равновесие не настолько важно, как прекрасное расположение духа людей с большими связями и средствами. Такой посыл получают не только жертвы преследований, но и сторонние наблюдатели, замечающие признаки того, что происходит что-то, идущее в противовес их ценностям. Согласно еще одному широко распространенному убеждению – Первостепенный фактор, способствующий увольнению женщин, это уход за ребенком. Некоторые из наших исследований показали, представители обоих полов считают приоритет семьи над работой объяснением медленного карьерного роста женщин. На самом же деле дела обстоят иначе. Женщины-профессионалы останавливаются в борьбе за лидерство, а то и совсем уходят с работы, вовсе не из-за появившихся детей, а потому что одновременно с материнством они теряют имеющийся некогда статус и перспективы роста. Фактически существует документально подтвержденный штраф за материнство в виде урезания возможностей и заработной платы для женщин с детьми, и порожден он убеждениями, что те менее преданы работе, чем бездетные женщины или мужчины, даже если они отцы. Исследование уволившихся женщин с высшим образованием указывает на то, что они сочли себя неспособными продвигаться вверх по карьерной лестнице в своих компаниях, поскольку их даже не рассматривали при выборе кандидата на ключевые позиции или же их положение ухудшалось иным образом – что скорее смахивает на вытеснение, чем на сознательный отказ от работы. Одна из опрошенных нами женщин поделилась следующим опытом. Как только я сказала, что беременна, мою команду реорганизовали, а двоих из трех человек, находившихся в моем подчинении, поставили на один уровень со мной. Меня же перевели из команды с 30 сотрудниками в группу из шести. Это было понижение. Мою зарплату не сократили, а вот обязанности – да. Меня никто ни о чем не спросил. И хотя на международном уровне в компании практиковалась политика гибкости, как только тебя понижали до местного масштаба, лишь твой босс мог в действительности решать, предоставлять тебе гибкие условия или нет». Я сказала, послушайте, я собираюсь работать, у нас есть политика гибких условий, и я планирую ими воспользоваться. А они ответили, ну да, но только если босс разрешит, и если они применимы к должности. У нас есть такие условия для ассистентов, но не для топ-менеджмента. На тот момент мой опыт работы составлял 16 лет, и я была ценным специалистом. Ранее я прошла программу MBA за счет компании. Как показывает этот пример, отпечаток, накладываемый на репутацию гибкими условиями и другими возможностями семейной политики, может разрушить карьеру женщины. В корпоративной культуре, где высоко ценится преданность работе, а звездами первой величины считаются те, кто в любое время суток отвечает на электронные письма и работает с клиентами сверх нормы, обращение к процедурам, способствующим поддержанию баланса между работой и личной жизнью, влечет за собой негативные последствия в профессиональном плане. Люди склоняются к мнению, что женщины, воспользовавшиеся гибким графиком, менее заинтересованы и мотивированы в карьерном росте, чем те, кто работает по обычному расписанию, даже если их фактические результаты равны. Некоторые прогрессивные компании предпринимают меры, чтобы карьера женщин не терпела фиаско, пересматривая гибкие условия как инструмент бизнеса и организации. Такой подход, известный как реорганизация труда, фокусируется на предоставлении сотрудникам возможности работать и достигать наилучших показателей, а также на договоренностях об ответственности по поводу того, где и когда должны выполняться задачи. Подобная программа под названием Results Only Work Environment, R-O-W-E, подразумевающая рабочую среду, ориентированную только на результаты, практиковалась в компании Best Buy в 2004 году, только не в качестве способа поддержать баланс между работой и семьей или борьбы за гендерное равенство, а напротив как бизнес-инновация. Согласно ROWE Сотрудники могут делать, что хотят, и когда хотят, при условии, что работа выполняется. Перед запуском ROWE были проведены обучающие курсы для критического изучения традиционных рабочих практик и разработки новых эффективных способов выполнения задач. Сотрудники сообщили об улучшении общего благосостояния и качества работы, а компания Best Buy наблюдало снижение текучести кадров в период действия программы, которая была упразднена в 2013 году по приказу нового генерального директора. В 2016 году Национальное управление жилищного строительства Канады, корпорация ипотечного кредитования и жилищного строительства, также внедрила ROWE, после чего отметила рост вовлеченности и обретение баланса между работой и личной жизнью у сотрудников. Подведение итогов по вопросу удержания сотрудников. Женщины с большей вероятностью уходят с работы, когда считают свои возможности ограниченными. Ощущение барьеров для профессионального роста может появляться из-за небольшого числа женщин в руководстве или быть спровоцировано предвзятым отношением. Что могут сделать руководители? Собрать данные о текучести и способах удержания кадров по половой и расовой принадлежности. Осознать и проанализировать возможные последствия, которые влечет за собой сексуальное домогательство, вне зависимости от положения или результатов работы агрессора. Просчитать, насколько личное присутствие сотрудника коммерчески обосновано, и предоставить гибкие условия, если работа может выполняться асинхронно и или удаленно. Оценить коммуникацию внутри компании относительно политики гибкости и других процедур, направленных на баланс работы и личной жизни, чтобы гарантировать внимание к нуждам всех категорий сотрудников и использовать эти методы в качестве инструментов для повышения показателей работы пересмотр и реагирование. Осознание наличия барьеров на каждом из вышеперечисленных этапов и принятие мер по их нивелированию представляют собой цикличный процесс. Внедрение новых практик и обучение руководителей не могут быть разовыми решениями. Любые меры по противодействию гендерному неравноправию следует рассматривать скорее как инструменты, требующие постоянной оценки и совершенствования, как и многие другие бизнес-процессы. В 2018 году начальник отдела кадров Salesforce в разговоре с Business Insider рассказал о работе над годовым корпоративным отчетом по заработной плате вам придется проводить аудит каждый год без исключений. И мы изначально согласовали это с генеральным директором Марком Бенеофом. Нельзя сделать его раз и навсегда и забыть. Salesforce отметила положительные результаты проведения скрупулезной диагностики и устранения гендерного разрыва в оплате труда. С момента введения ежегодного аудита в 2016 году Согласие сотрудников с формулировкой о том, что здесь люди получают справедливую плату за выполняемую работу, выросло с 12 до 90% и более. В компании также наблюдается рост общего числа сотрудниц в целом и женщин на руководящих должностях в частности. Тем не менее, согласно данным исследования 2018 года, менее 40% американских и канадских компаний – анализируют зависимость размера заработной платы от половой принадлежности. Сбор и изучение данных на каждом этапе процесса управления кадрами от диверсификации списка кандидатов до анализа текучести кадров в зависимости от половой принадлежности и других демографических показателей позволяют владельцам бизнеса принимать взвешенные решения. В 2017 году Крупная технологическая компания стала публиковать индекс текучести, основанный на коэффициенте увольнений по гендерной и расовой принадлежности. Оказалось, что частота увольнений среди чернокожих сотрудников и латиноамериканцев в США была выше среднего значения. Поэтому компания разработала программу, в соответствии с которой менеджеры по вопросам удержания кадров получили полномочия обеспечивать сотрудников ресурсами, необходимыми для их карьерного роста. От вариантов профессионального обучения до групп по интересам. Однако, несмотря на очевидную ценность таких измерений, соответствующие фразе «Вы не можете управлять тем, что не измерили», Эту фразу часто приписывают у Эдвардсу Демингу «Статистику и эксперту по контролю качества» либо Питеру Друкеру, одному из известнейших консультантов по управлению. Недавнее исследование компании из списка фондового индекса S&P 500 показало, что только 35% управленцев, ответственных за диверсификацию кадров, имели доступ к демографическим данным сотрудников. Опираясь на действующую в компании систему аттестации, руководители должны внедрять в работу инструменты, направленные на предотвращение случаев предвзятого отношения на постоянной основе. Пренебрегая такими методами, они не смогут обеспечить квалифицированным женщинам карьерный рост. Безусловно, заданный сверху тон имеет важное значение, но если не трансформировать устные и письменные посылы в практические действия, они так и останутся просто словами. Как отметила одна из женщин-директоров, «Я была свидетелем феноменальной ситуации, когда занимавшие высокое положение мужчины очень много говорили о гендерном равенстве, расовом равноправии и силе многообразия», формировали подразделения, состоящие сплошь из женщин и мужчин с другим цветом кожи на самых низких уровнях организации. А дальше начиналась полоса препятствий и множество посредственностей на карьерном пути одаренных и способных сотрудников. Такой ледяной каток посреди дороги. Я много работаю с женщинами и представителями меньшинств, занимающими руководящие должности в моей компании, потому что очень часто белые парни на уровне вице-президента, придерживающиеся старого статуса кво, могут выдать что-то вроде: "Меня не волнует, что там наверху сказали, мы здесь работаем вот таким образом". И пробить этот уровень может быть действительно сложно, а там не успеешь оглянуться, как они Белые женщины и расовые меньшинства уже выходят из игры. Высшестоящее руководство уровня исполнительного вице-президента и первых лиц компании не жаждет всерьез взяться за коллег среднего уровня, потому что хочет лояльных отношений и прежде всего интересуется результатами работы, поэтому игнорируют поведенческие вопросы. Директор отдела контроля производства одной из фирм, внедрившая широкомасштабную программу по созданию гендерного баланса, рассказала об изначально присутствовавшем сопротивлении и о том, как оно улетучилось, едва высшее руководство подчеркнуло стратегическую важность работы. Раньше, стоило лишь выразить желание убедиться, что на руководящих постах достаточно женщин, следовал немедленный ответ – О, так вы собираетесь понизить стандарты для женщин? А теперь, когда мы делаем это уже 4 или 5 лет, такого больше не услышишь. Мы очень четко объяснили, что имели в виду расширенные критерии поиска кандидатов. Речь шла об устранении подсознательных предубеждений. Только постоянный контроль со стороны начальства – может подтвердить, имеют ли отклик внутри компании любые заявления по поводу ценности гендерного разнообразия. В ходе интервью с женщинами-руководителями мы постоянно слышали, что усилия, направленные на привлечение большего количества женщин в управленческий состав, терпели крах, если их планированием и реализацией занимались только отделы кадров. Как отметила одна из собеседниц, Изучение схем по выплате вознаграждения проливает свет на то, как компания определяет степень успешности специалиста. Если говорить о сотрудниках, которых мы продвигаем и которые получают самые высокие гонорары, и посмотреть на их особенности, те, что по нашим же словам мы ценим, где бы оказались эти люди? Действительно ли это те качества, которые оценили их руководители? Существует ли разница между тем, что считает достойным поощрение высшее руководство, и тем, что ищут и получают руководители среднего звена? Более сорока лет назад профессор розабет Мосс Кантер опубликовала революционное исследование о гендерной ситуации в деловом мире под названием «Men and Women of the Corporation». Многие из барьеров, выявленных Кантер, остаются с нами по сей день и, как описано в этой главе, основаны на взаимодействии структурных особенностей и отдельных личностей. Несмотря на жизнестойкость этих препятствий, Кантер, как и мы, не теряет надежду. Выступая на первом ежегодном симпозиуме по исследованию гендерной принадлежности и работы в Гарвардской школе бизнеса, Кантер акцентировала внимание на том, что необходимо продолжать изучение взаимосвязи организационных процессов и деятельности руководителей, которое может способствовать как закреплению, так и смягчению гендерного неравенства. Если мы будем понимать, как взаимодействуют эти элементы, то сможем вмешаться и изменить их. Всегда можно что-то изменить». Именно так и поступают лидеры. Что говорят женщины-руководители? Мы опросили более 150 женщин, недавно прошедших программы обучения по лидерству, чтобы узнать их мнение о каждом из методов управления ценными кадрами, описанных в данной главе. Они руководили компаниями из Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии, Новой Зеландии, из разных областей и в государственном, и в частном секторе. У них была чрезвычайно ответственная работа. Многие контролировали доходы и расходы в крупных компаниях и огромный опыт. Три четверти опрошенных начали карьеру более 20 лет назад. Их мнения не были идентичными, но и не противоречили друг другу. Подавляющее большинство согласилось, что отдельные предрассудки и барьеры, существующие в структуре организаций, ставят женщин в невыгодное положение на каждом этапе квалификационного роста. Когда речь заходит о вознаграждении и повышении, женщины-руководители видят чрезвычайно неравные условия игры. 89% участниц опроса признали некоторую степень ущемления прав, касающихся этих вопросов. В действительности 71% женщин отметили огромное количество неблагоприятных факторов в плане оплаты труда и продвижения по службе. Степень проявления предвзятости не всегда определялась масштабом работодателя, а это позволяет предположить, что более крупные или более мелкие участники рынка не обязательно лучше приспособлены к реализации справедливого для всех управления. Иногда, но не повсеместно, молодые респонденты сталкивались с предубеждением реже, чем женщины, начавшие карьеру 10 или более лет назад. И хотя мы знаем о результатах, которых удалось достичь в сфере гендерного равенства, женщины продолжают сообщать о том, как предвзятости и барьеры мешают продвижению по службе. Почти 90% женщин отметили принципиальное значение и важность контроля за управленческими процессами в целях определения гендерного дисбаланса. Еще больший процент считает, что компаниям следует смотреть на процессы подбора персонала в соответствующих областях и отраслях через гендерную призму, уделяя особое внимание анализу различий в рамках текучести кадров и других ключевых параметров а также используя политику и процедуры, направленные на привлечение и удержание женщин или на то и на другое. Две трети наших респондентов не считают, что на данный момент их компании делают достаточно для вовлечения и удержания женщин. Соглашение о равных правах. Компания КУАЛКОМ. В 2015 году Семь женщин, занятых на технических и инженерных должностях в Qualcomm, компании-производители микрочипов из Сан-Диего, подали на работодателя в суд от имени сотрудников женского пола, утверждая, что его действия в вопросах оплаты труда и практики повышений систематически ущемляли их интересы. Женщины составили официальную жалобу в Комиссию по равным возможностям трудоустройства, EEOC, и Департамент справедливого найма и жилищных условий Калифорнии, DFEH. Но до того, как иск был подан в суд, компания Qualcomm согласилась выплатить 19,5 миллиона долларов США и предпринять комплекс мер, нацеленных на устранение дискриминационной практики, выявленной в результате обращения. И хотя компания заявляла о наличии эффективной защиты против обвинений в несправедливом распределении ресурсов между сотрудниками, она согласилась полностью пересмотреть подход к развитию кадров, расчету вознаграждения и гибким графикам, дословно путем внесения целенаправленных улучшений во внутренние программы и процессы. Qualcomm. Гигант в сфере телекоммуникаций, известная как компания «Революционер» в области мобильных технологий, согласилась нанять независимых экспертов для реализации реформ, в частности, для проектирования сбалансированного рабочего пространства. Ситуация с Qualcomm не уникальна. Комиссия EEOC ежегодно получает около тысячи жалоб, указывающих на нарушение закона о равной оплате труда а также обвинения по поводу дискриминации на государственном и местном уровне. Поскольку у нас нет централизованных данных по переданным в суд искам, связанным с гендерной дискриминацией, вероятно, те, кто следит за новостями, могли вскользь слышать об исках, возбужденных против Твиттер, Гугл, Фейсбук, Walt Дисней Company, Майкрософт, Oracle, KPMG, Клейнер Перкинс, Goldman Sachs и многих других. Так как иногда в жалобах заявляется о четко выраженной дискриминации, включающей сексуальные домогательства, внимание часто сконцентрировано на том, что исследователи назвали предрассудками второго поколения, трудноуловимым набором шаблонов или действий, который ставит женщин в невыгодное положение, но может оставаться незамеченным. Бывает, что они настолько основательно встроены в корпоративную культуру и структуру, что кажутся естественными или нейтральными. Истцы, предъявившие иск Куалком, указали одновременно и на открытую дискриминацию, и на дискриминацию второго поколения. Мужчины получали более высокую заработную плату, чем женщины, занимавшие идентичные должности, что является ярким примером ущемления по половому признаку, Но помимо этого, женщины сталкивались с ограничением возможностей на пути к руководящим должностям по косвенным и неявно выраженным причинам. Одной из них была процедура повышения, в которой руководство полностью полагалось на менеджеров, преимущественно мужчин, одобряющих стремление сотрудников к продвижению по службе. Вместо того, чтобы систематически информировать штат о путях к профессиональному развитию и росту, Управленцы распределяли самые интересные задачи, предоставляли возможности обучения и повышения, не руководствуясь стандартными критериями, а по собственному усмотрению. Статистический анализ, проведенный в ходе переговоров Куалком и фирмы, в которой работало более трех тысяч сотрудниц, указал на несоответствие соотношения одинаково квалифицированных мужчин и женщин, получивших повышение. По заявлению ИСОВ, барьеры подкреплялись практикой непропорционального поощрения тех, кто всегда доступен и может работать сверхурочно, что придавало статус второго класса сотрудникам с определенными обязанностями по уходу за кем-либо, преимущественно ими оказывались женщины и те, кто взял отпуск по беременности. Кадры, которые могли быть и были на связи 24 на 7 – получали поощрение вне зависимости от продуктивности или результатов работы, в то время как оценочные показатели тех, кто был занят неполный рабочий день или имел гибкий график, распределялись пропорционально и были значительно занижены вне зависимости от результативности. Вдобавок женщины заявили – Принципы, по которым в Куалком рассчитывался размер заработной платы, совершенно не учитывали ключевые навыки и связанные с ними обязанности, что приводило к разнице в вознаграждении у людей, занимающих схожие должности. Хотя это нельзя назвать политикой намеренного занижения оплаты именно женского труда, результатом стала возникшая разница в гонорарах, зависящая от гендерной принадлежности. Адвокат по защите прав женщин описала эти проблемы как несоответствие между риторической поддержкой гендерного равенства Куалком и реальными условиями работы женщин в компании. Абстрактная приверженность равноправию на работе никогда не станет реальностью без истинного стремления к прозрачности и гарантированной свободе от контрмер. Без тех или иных конкретных структурных изменений Высокопарные обещания о многообразии и равенстве остаются невыполненными. Юридический отдел «Куалком» и адвокаты, представляющие интересы сотрудников женщин, никогда не рассматривали данные и заявления о дискриминации в суде. Вместо этого они сразу перешли к разработке структурных изменений, месяцами анализируя данные и документацию компании, чтобы получить заключение о том, какое именно влияние управленческие действия Куалком оказывали на женщин и какие корректирующие меры необходимо выполнить. К середине 2016 года обе стороны пришли к соглашению, которое включало в себя денежную компенсацию и сам и общий пересмотр многих процедур компании. Работодатель согласился реализовать программу развития лидерских навыков у женщин в целях устранения неравенства в доступе к получению повышений, обусловленного системой похлопывания по плечу, и укрепить поддержку гибкого графика работы и отпуска по уходу за ребенком таким образом, чтобы эти преимущества не оттесняли карьерный рост женщин на второй план. Компания также согласилась собирать и анализировать данные по оценке работы сотрудников повышением и вознаграждением, чтобы выявлять неравенство, основанное на гендерном различии, и совершенствовать внутренний процесс, в соответствии с которым сотрудники могут подать жалобу о дискриминации. Посредством такого соглашения Нынешние и бывшие сотрудники, лишенные преимуществ, сумели не только вернуть номинальную часть невыплаченной заработной платы, примерно по четыре тысячи долларов США на человека, и эти выплаты фактически были символичными, но и повлиять на организационные изменения, которые должны привести к улучшению положения женщин в компании в течение ближайших лет. Соглашение Куалком не просто регулировало правовую ситуацию, основная цель его лежала в будущем, и при условии полномерной реализации оно должно было сделать путь к лидерству более справедливым в гендерном отношении. Это не сиюминутное решение, и время покажет, станет ли корпоративная магистраль, ведущая к руководству, более сбалансированной по половому признаку. Одно из первых свидетельств прогресса – умеренный рост присутствия женщин на технических должностях. С 14,3% в год подачи иска до 16,4% в 2019 году. Благодаря юридически закрепленным программам и процедурам, определенным соглашениям и нацеленности на гендерное равенство, у Qualcomm есть шанс стать лидером не только в области беспроводных технологий, но и в удержании и продвижении женщин.